Глава пятнадцатая. «Так, ноутбук взяла, телефон отключила, вещи в сумке...» «Выдохнула. Можем ехать». Слава завёл двигатель, машина плавно тронулась с места. «Держи записи, пока не забыл», — сунул мне в руку чёрную флешку. «От себя скажу, что случай очень интересный. Мужик прячет своё лицо и изменил голос» тщательно заметает следы. Вычислить его будет крайне трудно. Одна надежда на нас, нужно составить портрет по максимуму. В общем, посмотри, потом скажешь мне, что думаешь. Там, кроме записи, есть еще инфа по жертвам. Я прокрутила в руке флешку, поджала губы. Не ту я профессию выбрала, ох, не ту. Знаешь, я иногда боюсь их, до ужаса. Их? Ну да, пациентов наших. С одной стороны, понимаю, что они всего лишь люди, которым нужна помощь, а с другой... Как-то оградиться иногда хочется спрятаться, отдохнуть от них и их проблем. Это нормально, Надь, мы все люди, иногда устаем. Вполне естественно, желание отдохнуть. Да и на твоём месте... В общем, не каждая смогла бы вот так выбраться из пропасти и ещё и другим помогать. Ты должна гордиться собой, как я горжусь тобой, Радугин. Мы познакомились с этим удивительным человеком, когда я сама находилась на грани. Я не знала, куда мне идти дальше, в каком направлении двигаться, но отчаянно цеплялась за жизнь. Пыталась выкарабкаться изо всех сил, но меня прибивала к земле каким-то невидимым валуном. Буквально расплющивала, уничтожала день ото дня, каждую минуту. Радугин был моим преподавателем. Как всякий мастер своего дела, он сразу же раскусил меня и принялся наблюдать. Слова не торопился протягивать мне руку помощи, дав шанс выбраться самой. И только в тот день, когда я почти сдалась, он не позволил мне спрятаться. Заставил пойти навстречу своим страхам и побороть их, пусть и не полностью, но хотя бы частично, достаточно, чтобы я продолжала жить и бороться. После лекции все засуетились, зашуршали конспектами. Я растерянно осмотрелась вокруг. Иногда меня засасывало в какую-то тёмную дыру, и выползать оттуда с каждым разом становилось всё сложнее. «Надюх, ну ты идёшь?» – окликнула одна кушница. «Я? А, да, иду». Принялась искать свою тетрадь, но, как оказалось, я даже сумку не открывала. Эх, опять всё прослушала. «Как буду экзамены сдавать, непонятно». «Смирнова, останьтесь на пару слов», – донеслось до меня уже у выхода из аудитории. Заторможенно заглядывалась и, встретившись с пристальным взглядом, Радугина поджала губы. «Ну вот, он тоже заметил. Теперь точно завалит на госах». «Да», – вежливо улыбнулась, приближаясь к его столу. «Присядьте, Надя». Вопреки моим ожиданиям, его взгляд потеплел и голос стал мягче. Я плюхнулась на стул, а внутри лишь одно желание поскорее свалить в общагу. От таблеток клонила в сон и слегка подташнивала. Когда в последний раз ела и вовсе забыла, на столе у Радугина заметила папку с моим именем. Ой-ой, это не к добру. Я сегодня немного приболела. Вот, клятвенно обещаю, все догнать в кратчайшие сроки. Начала первой, дабы убедить его в готовности исправить ситуацию. Я и правда что-то сдала в последнее время. Как бы не вылететь из института. «Надь, я давно за тобой наблюдаю. Ты приболела с начала учебного года и до сих пор никак не отойдешь. А ведь это только первый курс». Вздохнув, уставилась на свои ботинки и неловко ковырнула ногтем шов на сумочке. «Я понимаю. Исправлюсь, честно». И подняв на него виноватый взгляд, поняла, насколько жалко это прозвучало. «А может, мы забудем на время, что я твой преподаватель, а ты моя студентка, и пообщаемся в неформальной обстановке?» Я выпучила на него глаза, открыла рот, но так и не нашлась с ответом. Слишком уж нахально прозвучало. И послать вроде как неудобно, и соглашаться на подобное предложение я не собиралась. Мне бы от прошлых отношений отойти. «Ну и о чем ты подумала?» – нахмурился вдруг Радугин. «Я не на свидание тебя зову, если что». Тебе явно нужна помощь психоаналитика, потому что если сама хочешь стать врачом, то должна как минимум завязать с антидепрессантами. Посмотри на себя, ты даже не сразу понимаешь, о чем я говорю. Или, может, ты наркотики принимаешь?» Подался вперед, а я зачем-то отстранилась. «Нет, вы что? Нет, какие наркотики?» «Ну тогда объясни мне, что с тобой происходит?» Не знаю, в какой момент Слава стал моим другом. «Быть может, все началось с нашего первого сеанса в тот же день, а может, несколько позже, когда он заманил меня в домик своей бабушки и выпустил оттуда аж через две недели, когда меня перестало ломать от таблеток. В одном, я уверена на сто процентов, не появись в моей жизни Радугина, я бы никогда не встала на ноги. Не после того, что со мной сотворил Шевцов и его друзья. «Спасибо, Слав», — накрыла ладонью его руку, лежащую на рычаге переключения передач. «За что?» Он отвлёкся от дороги и наградил меня улыбающимся взглядом. «За всё. За то, что ты есть. Спасибо». Тяжёлым взглядом Заур проследил за мужиком в вальяжной походкой, шагающим в Вибзону. Скрипнув зубами, направился за ним и, поднявшись на порожек, так и застыл у приоткрытой двери.